До места они добрались уже вечером. Стемнело, когда Мишка закончил затаскивать в избу всё привезённое. В основном это были пустые бочонки, но и про заказанные таргатом товары тоже не стоило забывать. Для экономии места парень разложил всё по бочонкам и теперь устало отдувался, приводя дыхание в порядок. Билецкий с интересом осмотрел шабстановку, не спеша прошёлся по избе и похлопав ладонью по свежеошкуренным брёвнам, поинтересовался. Решил делать всё из лиственницы. Почему нет? удивился Мишка. Дерево почти не гниет, не такое смолистое, как сосна, и пахнет приятно. «Да, дышится здесь действительно очень свободно», кинул полковник. «Но, похоже, из-за спешки вы строили из сырого дерева?» «Знаю, что так не делается», скривился Мишка, «но уж больно времени мало. Бог даст, не сильно бревна поведет. Тем более, что я сруб на камни ставил». «На камни? Это как?» заинтересовался Белецкий. «Волуное вместо фундамента», коротко пояснил Мишка. «И чем теперь собираетесь заниматься?» не уним Сейчас чаю с проворю поужинаем и на боковую, а со светом я пойду в сеть и проверять, а вы с удочками отдыхать. Погодите, удивился полковник. Но как же наше дело? Мы же должны идти к хантам. Не надо никуда ходить, усмехнулся парень, ловко разводя костерок, выложенный камнями у очаге перед крыльцом. Они уже знают, что я приехал, придут, когда сами решат. А как-то ускорить события вы не в состоянии? Ускорить-то можно, только они тогда уважать не станут. У них серьёзные дела быстро не делаются. «Ханты, говорят, спешка нужна только в особых случаях». «У нас, значит, не особый», — растерянно хмыкнул Белецкий. «Это наши дела. Им они не очень интересны», — развел Мишка руками. «Ладно, не стану спорить», — вздохнул полковник. «Сделаю, как скажете». «Вот и правильно», — одобрительно кивнул Мишка. «Да, и еще, ежели без меня рыбачить соберетесь и на берегу молодого медведя хромающего увидите, не пугайтесь и не стреляйте. Просто бросьте ему пару рыбок от улова и дальше ступайте». Вы это сейчас серьёзно? охнул полковник, не веря собственным ушам. Я вообще редко смеюсь, усмехнулся Мишка. А медведь это сосед мой. Случайно в старый капкан попал и хромил на время. Вот и приходится его подкармливать, чтобы успел жир до осени нагулять. А зачем вам такое соседство? дрогнувшим голосом спросил полковник. Это же смертельный риск. У хантов медведь тотемный зверь. Убить его можно только если он шатуном стал или напал на тебя. А этот зверь здесь до меня поселиться успел. Вот и приходится привыкать. Вообще это хорошо, что он тут. В тех местах, где он сель, со другие хищники стараются не появляться, если только зимой кто забрёт или тигр решит место себе забрать. М-м, да, похоже, служба в армии гораздо безопаснее, чем занятия охотника, растерянно покачал головой полковник. Александр Ефимч, успокойтесь, усмехнулся Мешко. Всё не так плохо, как вам кажется. Что, я так сильно суечусь? растерянно усмехнулся полковник. Нет, не суетитесь, а задаёте слишком много ненужных вопросов. А всё вот надо просто спокойно подождать. Скоро всё решится. Вы так в этом уверены? Ну, плохой результат тоже результат, развёл парень плечами. Ну ещё и философ, вот ж не ожидал, рассмеялся Белецкий. Утром сами всё поймёте, загадочно улыбнулся Мишка. Беседы он успел заварить чай на открытом импровизированный стол, выложив из мешка заботливо собранный тёплый харчи. Уже имея кое-какой опыт, парень брал из дома готовый продукт из-за расчета на двое суток. Это давало ему возможность не отвлекаться на готовку в первые дни и успеть обеспечить себя свежатиной. Полковник, попробовав теткин пирог, принялся уплетать его так, что за ушами трещало. Неспеша попивая свежий чай, Мишка краем глаза наблюдал за своим гостем, мысленно усмехаясь. С первого взгляда было видно, что Белецкий действительно устал и теперь с жадностью впитывает каждую минуту свободы. Глотнув чаю, полковника Добрительник кивнул и, откинувшись на стену сруба, вздохнул. "Можне думаю, что моя привычка пить кофе в любое время может оставить меня. Кофе для меня слишком дорог, чай тут гораздо дешевле". "Да, я тоже это заметил, хотя никак не могу понять почему". "А что тут непонятно? Границы вон, до плюнуть можно. Вот хайнцы таскают сюда всё, что только могут. Это же не императорский чай у Трениросы, так, для всех. А доход с него они хорошие имеют", пояснил Мишка при хлёбовой напиток. Все это ему рассказал Савва, пока не беседовали вечерами. Вообще, бывший каторжник оказался самым настоящим кладезем самой разной информации, так что теперь Мишка вполне спокойно ориентировался в самых разных областях торговых отношений. Внимательно выслушав его, полковник задумчиво кивнул и, помолчав, спросил. «Постойте, это все же выходит, что они нам в страну всякую ерунду везут?» «Как и наши им», — фыркнул Мишка. «Обще говоря, что Хайнсам запрещено продавать иностранцам лучшие сорта чая под страхом смерти». Там не только про чай такие законы. Про фарфор и еще некоторые вещи я толком не интересовался. — Почему? — А зачем они? Я с ними торговать не собираюсь. У меня интересы другие. — Да уж, я заметил. Охота, механика, оружейник самородок. Признаться, у меня с головы не идут ваши слова про легкую мортиру. Не жале вправду можете такое придумать? — Так, считай, уже придумал. Осталось только в железе сделать, как винтовку. — Поверить не могу. — Удивленно тряхнул головой полковник. — Чему именно? — Да что полуграмотный мальчишка способен придумать что-то толковое или тому, что крестьянин способен на что-то большее, чем просто в земле ковыряться?» — спросил Мишка с неожиданной жестокостью. «Похоже, я вас чем-то обидел», — медленно проговорил Белецкий, внимательно разглядывая его. «Не вы лично, а ваше так называемое общественное устройство, да и снобизм всяческих господ, тоже доброго отношения не прибавляет». «Увы, признаться, иногда я и сам склоняюсь к такому мнению», неожиданно признался полковник. Да только изменить что-то не в моих силах, хоть и стараюсь. Был у меня случай. Ротный был потомственный офицер, а дурак-дураком. Службу запустил так, что хоть свитых выноси. Солдаты не то, что винтовку в строю не знают, а убрать его своим приказом я тогда право не имел. Пришлось перевести его в рот одного толкового унтера, так тот за полгода из натурального стада приличный роту сделал. Я барад его самого на роту поставить, я не могу. — Вот и получается, что у человека есть талант, знание, а пробиться через имперскую бюрократию он только с пулеметом может, — зашипел парень. — С чем, простите? — тут же отреагировал полковник. — Пулемет. Картечница, значит, — пояснил Мишка, в который раз уже мысленно ругая себя за нездержанность. — А почему тогда пулемет? — Так он длинной очередью пули мечет. Сколько в ленте есть, только за раз и выпустит. — В ленте? — недоумевающе переспросил Белецкий. — Да. А вы про изобретение господина Максима не слышали? Принялся выкручиваться мишка. Там такая механика занятная. Специальный механизм протягивает в машинку ленту, в которой набиты патроны. Лента выходит с другой стороны, а стрельные гильзы выталкиваются вперёд под ствол. Сам ствол забран в трубу, в которую вода для охлаждения залита. Что-то я такое слышал. Чуть подумал, закивал полковник. Там ещё проблемка какая-то со стрельбой была. Ленты перекашивают, и из-за этого механизм клинит. «Ну, черт возьми, откуда?» – растерянно спросил Белецкий. «Думаете, если в глуши живем, так электричество боимся и пням молимся?» – иронично рассмеялся парень. «Я смотрю на вас и не верю собственным ушам. Вижу юношу, еще даже не бреющего бороды, а слышу умного, много знающего человека. Так не бывает. Бывает. В наших местах взрослеют рано. Тут долгое детство большой бедой запросто обернуться может». «А ваша речь?» – не сдавался Белецкий. А что речь? Сделал вид, что не понял Мишка, хотя уже десяток раз успел отругать себя. Вы разговариваете как человек, получивший серьёзное образование. Да, я знаю, что вы грамотны, но чтобы так, полковник покачал головой. Мне всегда нравилось судных людей слушать, а память у меня хорошая. Вот и нахватался вершков. А что до механики, так тут просто всё. В ДПО мастера умные, знающие, много чего показывали, объясняли. Вот и научили на свою голову, с усмешкой закончил парень свою речь. И заметил, что полковник откровенно зевает, предложил: "Вы в избе ложиться? Я там топчан застелил уже, а я приберусь до да на лавки лягу". "Мож лучше я на лавке?" вежливо предложил полковник, но в его вежливости не было и толики желания поступить именно так. "Неудобно, вы всё-таки хозяин". "Ничего", отмахнулся Мишка. "Вы у меня в гостях, так что всё в порядке. Да и шарахся я ещё долго буду, и вскочу с первым светом. В общем, отдыхайте". Кивнов, Белецкий, и вновь билетский поднялся, умывшись из ведра, отправился спать. Мишка же, аккуратно загасив огонь, прибрал все продукты и, оглядевшись, отправился следом, не забыв закрыть за собой дверь. Лесные звери быстро доберутся до оставленных человеком продуктов, если не соблюдать элементарных правил. Утром парень вскочил с первыми лучами солнца и, глянув, как полковник сладко посапывает, отправился во двор. Умывшись ледяной водой, Мишка как следует размялся и, прихватив ружье, отправился к ручью. Нужно было проверить сети и заняться засолкой – раз уж случилась такая оказия. Но на этот раз парень решил наделать немного деликатесов. Из поднятой сети он брал только красную рыбу с икрой, небрежно сбрасывая остальную в воду. Благо, это не акулы, которые не могут не двигаться. Еще он брал стерлядь, коптить. Уж очень к месту пришлись его кулинарные изыски. Вообще, обилие рыбы в верховьях реки поначалу несколько удивляло Мишку, но потом, поразмыслив, он сообразил, что рыбы в эти места привлекают корм и чистая вода. А про то, что красная рыба обычно идёт нереститься в верховие, даже школьники знают. Так что, отбросив сомнения, парень торопился набить семейный закромас алёным деликатесом. Он уже грёп обратных к берегу, когда увидел спускающегося к берегу полковника и выходящего из-за куста медведя. Прибавив ходу, Мишка подогнал лодку к берегу и, подхватив часть улова, который специально отложил для подкорма соседа, поспешил к кустам. Полковник, собиравшийся что-то сказать, увидел стоящего шага в тридцати отлодок медведя и испуганно икнув замер. Трехнув мешком, мишка чуть улыбнулся, а байдя замерший офицер тихо сказал: "Не беспокойся, всё на обычно смирный". Не доходя до косолапа у шагов пяти, парень вывалил из мешка своё подношение и с усмешкой, посмотрев на Таптыгина, предложил: "Ну, угощайся, только не думай, что так всегда будет. Вот оправишься и станешь сам себя кормить". Внимательно наблюдавший за ним медведь скинул морду и старательно принюхался, после чего тихо рыкнув заковылял к рыбе. Плавно отступив на несколько шагов назад, парень развернулся и не спеша вернулся к лодке. Замерший возле неё словно статуя полковник, не удержавшись, потряз головой, словно отгоняя морок, и осевшим голосом проворчал: "Зря я вам не поверил вчера, думал это что-то вроде охотничьих баек, а выходит это всё правда". "Вы про что, Александр Ифимович?" не понял Мишка. Откровенно говоря, теперь уже про всё, растерянно выдохнул полковник и полез в лодку. Тот камень с верёвкой это якорь. Спустите сниже сеть и ловите на здоровье, подсказал парень и одним толчком спихнул лодку в воду. Пока Билецкий выгребал на реку, парень успел рассортировать добычу и приступить к чистке, попутно откладывая на чистую холстину икру. Довольный, унатотворённый, отчаянно голодный полковник вернулся с рыбалки и едва поднявшись по тропе к заимке, удивлённо замер. Молодые парни негромко перешучиваясь, сгрузились с мешками словно верблюды и почти бесшумно исчезали в густом подлеске. Другая группа тащила из тайги валежник и ветки можжевельника. Сам хозяин заимки сидел у костра, и, не торопясь помешал в котелке какое-то варево. Напротив него, попыхивая трубкой, восседал словно каменный идол немолодой, но ещё крепкий хан. Увидев Белецкого, парень улыбнулся и, указав ему ложкой на место по соседству, сказал «Вешайте свою добычу вон туда, под навес, и присаживайтесь, Александр Ефимович. Как раз уха поспел, обедать будем». Слова про обед произвели на организм полковника поистине магическое действие. Рот его моментально наполнился слюной, а желудок издал громкую рчащую руладу. Смутившись, Белецкий поспешил выполнить указание и присел к костру получив в руки глиняную миску с сухой кусок слегка зачерствевшего, но очень пахучего хлеба, полковник принялся за еду. Остальные уже явно успевшие отобедать, не спеша прихлёбывали чай из настоящих фарфоровых чашек. Этот факт так удивил полковника, что он даже про еду забыл. Заметив её взгляд, парень понимающе усмехнулся и чуть пожав плечами пояснил: "С собой из дому привёз, считая, что даже временное жильё должно быть жильём". Настоящим. Тем более, что проводить мне тут придется много времени. Да вы кушайте, кушайте, а то остынет. «Благодарю», — кивнул Белецкий и снова ловко заработал ложкой. Уха оказалась наваристой, в меру пряной и с солидными кусками стерляди. В момент опростав миску, полковник с сомнением покосился на оставшийся хлеб, но парень, продолжая слегка улыбаться, развернул лежавший у костра лист лопуха. Жареная целиком рыбина легла в миску Белецкого, вызвав своей золотистой корочкой очередной приступ слюноотделения. Отложив ложку, полковник пальцами оторвал кусок мяса и, отправив его в рот, едва не застонал от удовольствия. «Вы не перестаете удивлять меня своими талантами, Михаил», проговорил он, проживав. «Я такую рыбу только в московском ресторане пробовал. Но там повара, мастера своего дела, а тут...» «Угу, простой охотник, крестьянский сын», фыркал Мишка, доливая себе в чашку чаю. «Простите, я не это хотел сказать», смутился полковник, сам не понимая своей реакции. «Все просто, Александр Ефимович», усмехнулся парень. Я люблю вкусно поесть и люблю угощать гостей. Вот и пришлось научиться, пока по тайге бродил. — Я смотрю, у вас все просто, — проворчал полковник, расправляясь с рыбой. — А зачем усложнять? — пожал Мишка плечами. — Жизнь и так постоянно трудности преподносит. — Прошу вас. С этими словами парень протянул ему чашку с горячим чаем. — Я так понимаю, это именно тот, с кем нам предстоит разговаривать? — осторожно уточнил полковник, кивая на молчаливого охотника. — Позвольте представить. Первый охотник в стойбище — Таргат. «В его ведении находятся все дела, которые касаются охоты, рыбалки и войны», — представил парень-мужчину. «Про вас я ему уже рассказал, как и о вашем деле». И что он ответил, подобрался Белецкий. «У Таргата есть к вам несколько вопросов». «А он нас понимает?» — удивился Белецкий, удивленно покосившись на охотника. «Он понимает», — едва заметно усмехнулся Таргат, не вынимая за рта чубука трубки. Мишка сказал, что вы хотите, чтобы мои парни ходили по тайге и искали хунхузов, а если найдут, то мы бы их убивали, так? Это был бы самый лучший вариант, кивнул полковник. А если их будет очень много, то от вас должен прийти к нам гонец и рассказать, где они, сколько их и что делают. Тогда я смогу отправить в то место сталдар, чтобы устранить эту проблему. А если они не придут с наши места, что тогда? прозвучал вопрос. Не придут и слава богу, вздохнул полковник. «За нашу работу вы товарами платить станете, так?» — спросил торгат, кивая на кучу сложных в стране мешков и ящиков. «Там сложно все, что в вашей лодке было», — быстро пояснил Мишка. «Можете проверить?» «Да Господь с вами, Михаил!» — поспешил отмахнуться Белецкий. «Уж кому-кому, а вам доверять сам Бог велел. Да, я специально привез эти товары, чтобы сразу оплатить вашу работу, если мы договоримся. Ровно столько же я стану передавать вам за вашу службу каждую весну». Но ведь если мы хонхузов не найдём, то и платить тогда не за что. Не унимался Торгат. Нет бандитов, значит, мы их не искали. Выходит, и платить не за что. Кто проверит, как там оно было? Билецкий задумался, понимая, что от его ответа сейчас зависит результат всей этой поездки. Глотнув чаю, он закурил и, выпустив длинную струю сизого папиросного дыма, задумчиво посмотрел на парня. Потом, словно что-то окончательно решив для себя, медленно заговорил. Торгат, я понимаю, что сейчас ты проверяешь меня. И сказать тебе могу только одно. От Михаила я слышал про ваше племя добрые слова, и что вы никогда не нарушаете своего слова. Вы называете это потерять лицо. Так что да, я поверю твоему слову, если твой человек или ты сам скажете, что бандитов там, где вы их искали, не было. Хорошо, пыхнув в трубку и кивнул охотник. Чего еще ты от нас хочешь? Ходят слухи о большой войне, и я хочу быть уверенным, что твои охотники не встанут на сторону врага и не ударят нам в спину. А было бы ещё лучше, если бы они стали нам помогать. Мы не солдаты, мы охотники, пожал Торгат плечами. Верно. А это значит, что любой из вас сможет попасть из своей винтовки туда, куда будет нужно или сумеет найти следы вражеского лазутчика. Это мы можем, с достоинством кивнул охотник. Хорошо, мы станем вам помогать, но не присылай сюда больше никого. Если что важное, сам приезжай, а если нет, вон через Мишку скажи. Я ему верю, и люди мои верят. У него лицо есть. Так и сделаю, — улыбнулся полковник с явным облегчением. — Когда уедешь, Мишка, — повернулся охотник к парню, выбивая трубку о полено у костра. — Думаю, через пять-шесть дней. Раз уж так получилось, хочу с рыбой сразу закончить. Осенью только зверем заниматься стану. У тебя еще воск есть? — Хочешь бочонки натереть? — понимающий уточнил охотник. — Завтра парней пришлю, и воск принесут и меду немного. — Благодарствую, Таргат, — склонил парень голову. «Пусть духи стоят за твоим плечом!» Негромко отозвался охотник и, легко поднявшись, бесшумно растворился в тайге. «Поверить не могу, что у нас все получилось», — растерянно выдохнул Белецкий. «Он даже не торговался». «А зачем?» — развел Мишка руками. «Они и так постоянно по тайге ходят и свои угодья осматривают. Вы просто предложили им расширить территорию поиска, вот и все. Другое дело, что они не всегда готовы были влезть в драку. Оружие у племени в основном охотничьи было». Но теперь, когда у них есть винтовки, а вы обеспечили их патронами, к ним хантам станет гораздо проще. То есть вы специально всё это затели, вдруг сообразил полковник. Я? Это была ваша идея. Я только её слегка подправил, иронично усмехнулся парень. А что, разве плохо получилось? И вы довольные ханты получили то, что давно хотели. Вам с такой ловкостью только в Министерстве иностранных отношений служить, рассмеялся Билецкий. Вот ж чего и дар мне надо, поспешил откреститься Мишка. Да и не возьмут. Там у каждого чиновника родословная длиннее, чем Святой Писание. Ого, за такие речи вы рискуете переселиться отсюда в соседний бараке. А что и сказал такого, чего не знает каждая собака в империи, отмахнулся Мишка. А почему не мои товар не забрали? Вдруг всполошился полковник. Вы же сказали, что если договор будет заключён, за ними скоро придут, успокаивающе лобнулсы Мишка. Ну, теперь вы можете с полным правом предаться отдыху, как порыбачили. «Можете мне не верить, но такого удовольствия я не получал уже лет десять. Тут рыба едва ли не на пустой крючок бросается». Моментально расцвел Белецкий. «Вот и славно. Развлекайтесь», — понимающий кивнул парень. «Миша, позвольте спросить». «Конечно. Зачем вам так много соленой рыбы? Я понимаю, зима длинная, но столько...» «Я ее не только себе заготавливаю», — вздохнул парень. «У тетки моей подруга есть. Было время, она моей тетке помогала крепко, а год назад она овдовела». А там детей шестеро, мало-мало-меньше, вот и приходится помогать. Но в этот раз буду только красную рыбу брать, да икру солить. А еще хочу копченой стерляди наделать. — Думаю, не ошибусь, если скажу, что это вашу копченую стерлядь неурядник приносил, — усмехнулся полковник. — Верно, я ему бочонок в прошлый приезд отнес. — Деликатес должен признать, — одобрительно отозвался полковник. — Я, Александр Ефимович, человек ленивый, и потому любое дело стараюсь делать один раз. Но так, чтобы больше всего не переделывать, — с усмешкой пояснил Мишка. — Это вы к чему? — не понял Белецкий. — К тому, что я стараюсь делать все так, чтобы потом не стыдно было. И готовлю, и охочусь, и воюю. — Воюете? Вы? А кто придумал, как банду уничтожить и людей не потерять? — Ну да, ну да, — растерянно кивнул полковник. — Вы действительно собираетесь все оставшееся время заниматься рыбой? — вдруг сменил он тему. «А что тут еще делать?» – удивился парень. «Птица на гнездо садится, зверь еще мяса не нагулял, грибов, ягод нет. Если только отжимку для кедровника сделать». «А это еще что такое?» «Механизм такой, чтобы с кедровых орехов масло отжимать. Но его и надо не так много. Но подумать стоит». «И как вы его сделаете? А главное, из чего?» «Да я со свалки нашего депо кучу всякого железа натащил, так что если что сильно понадобится, то ты соберу». — У меня иногда складывается такое впечатление, что вы надо мной смеетесь, — растерянно проворчал полковник. — С чего бы, — удивился Мишка, — если вы про отжимку, так там и сложно, вот ничего нет. Чашка, сетка, давилка, рычаг. Главное, крепко сам механизм к месту прикрутить. — Знаете, Михаил, если вы сделаете эту штуку, пока мы находимся тут, я даю вам слово, что стану верить каждому вашему слову, как бы странно оно ни звучало. Со странной торжественностью пообещал Белецкий. — Договорились, — иронично усмехнулся Мишка, — и поднявшись, направился куда-то под навес. Погремев там несколько минут какими-то железками, он вернулся обратно к костру, неся в руках несколько металлических предметов. Потом, повторив свой заход, он принёс небольшой латунный цилиндр и толстый железный прут. Усевшись на место, парень повертел цилиндр в руках и начал не спеша прилаживать к его нижнему краю кусок металлического листа. Внимательно наблюдавший за ним полковник не мог поверить тому, что видит. У него на глазах мишка просверлил ручным коловоротом дюжину небольших дыр в цилиндре у самого нижнего края, после чего стал прилаживать к цилиндру латунное жеднище. Два куска железа, просверлив с обоих концов, парень отложил в сторону и принялся сверлить ещё два куска, но уже длиннее прежних. Последним этапом стало сверловка прута. Это было самым долгим и нудным занятием. Потом наступило время сборки. Приложив длинный плоский кусок железа к пруту, парень вставил в отверстие гвоздь А после, повторив то же самое с другой стороны, принялся тут гвоздь расклёпывать. С малыми кусками железа он поступил точно так же. В итоге на куске прута оказалось две пары плоских желез, закоплённых подвижно. К длинным железкам Мишка приклепал круглую латунную запчасть. Это давило, коротко пояснил он, продолжая работать. Приклепав короткий куски к плоскому куску железа, Мишка поставил на него цилиндр так, чтобы давило, опустилось вовнутрь. Готово, усмехнулся парень. Сюда насыпаем очищенные кедровые орехи, ставим эту штуку на пене и начинаем нажимать на рычаг. Давила сжимает то, что лежит в ведерке, и масло вытекает через эти отверстия. Я же говорю, все просто. Не видел бы своими глазами, ни за что бы не поверил. Севшим от удивления голосом проворчал Белецкий, растерянно качая головой. Ну, с господин штабс-капитан, признаться, вы меня порадовали, с улыбкой кивнул полковник Билецкий, возвращаясь к своему письменному столу. Казармы для солдат почти готовы, здание штаба тоже заканчивают. Порадовали, Игорь Степанович, весьма. В моём докладе на имя генерал-губернатора ваши заслуги все непременно будут отмечены. Надеюсь, он меня поддержит. Рад стараться, господин полковник, вытянувшись бодро, отрепортировал Карецкий и чуть поморщившись, принялся сворачивать свои чертежи. Находившиеся в кабинете офицеры поспешили выйти. Всё ещё беспокоит рана? участливо спросил полковник, заметив её мину. Нагибаться сложно, сразу тянуть начинает, неохотя кивнул тот. Может, вы поспешили из больницы уйти? Да бог с вами, господин полковник, сколько же волять можно? бледнул, усмехнулся штабс-капитан. Что это вот так официально, Игорь Степанович? Мы вроде одни остались, удивился полковник, доставая папиросу. Случилось что? Может, помощь какая требуется? Даже не знаю, как сказать, вздохнул Карецкий, и оставив чертежи в покой, присел к столу. Достав портсигар, он закурил и, сделав пару глубоких затяжек, снова вздохнул. Да вы расскажите всё как есть, Игорь Степанович, даю слово, если чем могу, сделаю всё, осторожно подтолкнул его полковник. "Благодарю, Александр Рефимович", кивнул штабс-капитан и снова затянувшись, негромко поведал. "С того дня, как на нас напали, санушка моя творится, Бог знает что. Даже не так Само нападение она пережила, можно сказать, спокойно, а вот потом... Он замолчал, сминая папиросу в пепельнице. «Понимаешь, Саша, я просил ее отблагодарить того парня, что умудрился спасти нас таким радикальным способом». Спустя три дня после того разговора девочка встретила того парня, причем в паре с местным урядником. Аннушка не нашла ничего лучше, чем предложить ему десятку ассигнаций. Он замолчал, словно пытаясь подобрать слова. «Догадываюсь, что он ей ответил», — неожиданно вздохнул полковник. Сомневаюсь, бледно усмехнулся штабс-капитан. Думаю, он не взял денег, заявив, что не нуждается в них. Ответил полковник, с интересом наблюдая за реакцией своего Шурина. Ты знал? обомлел от удивления Карецкий. Нет, Игорёша, об этой истории я ничего не знал. Но я только вчера вернулся из поездки в тайгу, где, как ты знаешь, сумел договориться с одним местным племенем о патрулировании наших тылов. И могу тебе сказать прямо, что если бы не тот самый парень, ни хрена бы у меня не вышло. Так, Саша, Зная тебя и то, что ты старательно избегаешь крепких выражений, могу решить, что ты действительно находишься в состоянии крайнего изнуления и полного расстройства чувств. Угадал? Полностью, хмыкнул полковник. Признаюсь тебе, что я так часто ещё никогда не удивлялся. Знаешь, кто его заимку охраняет? Кто? насторожился штабс-капитан. Медведь. Молодой ещё, но уже нашедший себе свою территорию. И этот мальчишка живёт по соседству с ним, ничуть не смущаясь. «Однако», — удивленно покрутил головой Корецкий. «Хотя чему мы удивляемся? Он потомственный охотник, таежник, который о поведении зверей знает больше, чем о жизни среди людей». «А вот тут, Игореша, ты сильно ошибаешься», — победно усмехнулся полковник. «Он прекрасно ориентируется и в местных реалиях и отлично умеет управлять людьми и ситуацией. Скажу больше, это натуральный самородок в механике. На моих глазах он за несколько часов не спеша сделал из кусков железного хлама давил и для отжима кедрового масла». Про его умение кухарить я вообще молчу. Такие деликатесы я пробовал только в московских ресторанах. Признаться, я так и не сумел понять, кто его обучал и чему именно, но то, что образование у него есть, точно совершенно. Или я ничего не смыслю в людях. Но прости, я перебил тебя, вернулся полковник к началу разговора. Что там с Аннушкой? Ты дословно угадал его ответ. Денег он не взял и, как сказала Анюта, посмотрел на неё так, что ей стало ужасно стыдно. С того дня девочку словно подменили. Боюсь, не влюбилась ли? Сам понимаешь, возраст у неё такой, что вместо учёбы в голове сплошная романтика. А тут молодой, сильный спаситель да ещё и с благородными жестами. Есть о чём голову потерять. Ты же и видел, парень и вправду хорош собой. Гол штабс-капитана дрогнул. "Да", мрачно протянул полковник. "Об этом я как-то не подумал". "Слушай, а может отправить её куда-нибудь?" оживился Карецкий. "А лучше его?" "И как ты себе это представляешь?" фыркнул полковник. «Да стоит только нам заикнуться об этом, как он уйдет в тайгу, и мы наживем такого врага, что в собственных постелях вздрагивать от страха станем. Да и местные на нас ополчиться могут». «Местные?» — не понял штабс-капитан. «А им-то что до него?» «Игореша, ты меня удивляешь», — покачал полковник головой. И «Этот парень, несмотря на возраст, личность в поселке известная, и многие, поверь мне, очень многие местные жители считают ее чем-то вроде талисмана». «Ты шутишь?» «И не собирался?» Есть у меня один умтер, уникальный человек. Умудряется добывать информацию где угодно и от кого угодно. Дар у человека такой, любого первого встречного в разговор распроложить. Вот он мне эти знания принёс. Так что трогать парни себе дороже. Да и не нужно это, думаю он отлично понимает разницу между собой и Анушкой. Хотелось бы верить, грустно вздохнул Корецкий. Верь, я с ним говорил, мелькало в разговоре такое. И что же именно? заинтересовался штабс-капитан. Недовольство имперской системой деления подданных. И знаешь, в том контексте, о котором он говорил, я в чём-то с ним согласен. Саша, ты в своём уме? Ахнул Карецкий, не веря собственным ушам. И даже Тресв усмехнулся полковник. Но когда крестьянский юноша лениво, словно через губу, сообщает мне, что придумал лёгкую мортиру, которую запросто могут переносить три солдата, и что знает, как сделать полуавтоматическую винтовку, да по невеле задумаешься. Кстати, местный инженер сейчас собирает новый механизм, чтобы ездить по снегу. «Идея принадлежит нашему с тобой юному другу. Я не поленился и заглянул к этому инженеру. Должен признать, идея воплощается в жизнь». «Уму непостижимо!» «Ну как?» — снова заохал штабс-капитан. «Говорю же, самородок!» — развел полковник руками. «И что мне теперь делать?» — горестно вздохнул Корецкий. «Отправь Аннушку учиться дальше. Я похлопочу, чтобы ее приняли в Смольный институт. Не забывай, что скоро здесь может стать очень неспокойно и будет лучше, если она окажется в столице». «Надеюсь, у тебя получится», закивал штабс-капитана, живая буквально на глазах. Офицеры снова замолчали, погрузившись в размышления о ближайшем будущем. А между тем, предмет их обсуждений, не спеша шагал по улице, неся в сумке очередную партию охотничьего припаса и размышляя о собственной судьбе. Только теперь до Мишки окончательно дошло, что он оказался в этом мире навсегда и возврата обратно не будет. И что скоро, буквально через пару месяцев, Будет ровно год, как он живёт в этом странном, но интересном времени.